Глава шестьдесят девятая. «Я не знаю», — пожал плечами старейшина, постепенно снова принимая невозмутимый вид. «Наверное, я не такой хороший отец, как Эйшер. Уж он-то всегда следит за судьбой своих отпрысков. Кстати, а ты с ним предохранялась?» Внезапно уточнил он у Ники. «А надо было?» — задала глупый вопрос побледневшая девушка, вспомнив, как перед телепортацией на Землю Эйшер что-то сказал насчёт её тела и сюрприза. «Нет», — сжалился наконец над ней старейшина. «Я пошутил. Извини, просто не мог удержаться от маленькой мести. После того, как ты прилюдно устроила моё громогласное разоблачение». «Прости, я решила, что старейшины должны знать правду о тебе», — объяснила Ника. «Правда — это понятие растяжимое», — философски отметил он. «Но да ладно». я не сержусь на тебя проехали ты можешь рассчитывать на мою поддержку в любой ситуации заверил он девушку друг и широмой друг старина эйшний раз спасал мне жизнь а после того как я сложил с себя полномочия советника я передал эту должность ему да он стал моим преемником подтвердил хантер в виде изумления в глазах ники. На этом посту он может принести гораздо больше пользы, чем я. Он более спокойный, уравновешенный, не такой эксцентричный, как я. Но все же очень умный. Он человечный. Пояснил Хантер таким тоном, словно это качество было для него самым ценным во всех мирах. А меня все равно рано или поздно ликвидировали бы. «Как дефектного», — развел он руками. «Скажи, ты ведь в курсе, как устроены ваши корабли, верно?» Вдруг спросила Ника. «А то...» — важно задрал нос старейшина. «Ты можешь мне объяснить, почему, когда я сканировала Эдем своим ударом то не увидела многих вещей? Оранжереи, например, кнорингов, лаборатории?» Решила выяснить она ответ на вопрос, который так и не задала Эйшеру. «Это элементарно». фыркнул Хантер и взял с подоконника блокнот целителя. «Вот, смотри, твое мышление и, соответственно, твой дар работают в одной плоскости, в единственном пространстве», — произнес он для наглядной демонстрации, раскрывая блокнот и кладя его на стол. «А на борту боевого космического корабля таких пространственных плоскостей целая куча». заявил он, протягивая руку над блокнотом и заставляя его листики приподняться. «Иначе как на маленьком корабле уместить столько нужных вещей?» Терпеливо, словно маленькому ребенку, объяснил ей инопланетянин. «Ты чувствуешь?» Вдруг перебила его Ника, с тревогой посмотрев на Хантера. Она не могла описать свои ощущения словами, но четко понимала, что воздух вокруг них. Словно сгущается, и всё тело её пронизывает очень сильное и острое предчувствие беды. Да, началось. Тоже уловив враждебные вибрации, кивнул он головой. Что началось? Сдерживая бешено забившееся сердце, уточнила девушка. Битва. Лаконично ответил инопланетянин, мысленно сканируя орден и определяя местонахождение старейшины всех воинов света, кто был поблизости. «Ворон», — побледнев, поняла она. «Беги к старейшинам в тронный зал. Им нужна твоя защита». Отдал он приказ, и когда девушка уже кинулась к дверям, остановил ее резким окриком. «Стой». Он телепортировал из своей комнаты коллекционные самурайские мечи и кинул ей. «Возьми это и используй подарок от Эйшера», — посоветовал он напоследок, показав пальцем на ее татуировку. «Но как?» — крикнула она, поймав оружие на лету и с легким звоном вытаскивая его из ножен. «Сама разберешься». Махнул рукой Хантер, не желая ничего объяснять. «Конечно, нет проблем», — нервно пробормотала она, выбегая в коридор. Она успела как раз вовремя, сходу вклинившись в ряды противников, как нож в масло. Трое старейшин — Андрей Викторович, Роман Алексеевич и Федор Матвеевич — сидели в центре комнаты в позе лотоса, закрыв глаза в глубокой концентрации и сцепив руки. Образовав круг, они своей энергией пытались восстановить то, что еще можно было спасти. Когда они уловили момент нападения, то сразу почувствовали, что защитный экран — окружающий орден. Уничтожен за считанные мгновения и окружили себя энергетическим барьером, который по непонятным для них причинам слабел с каждой секундой. На большее у них просто не хватило сил. Связь с артефактом, подпитывающим их дар, неожиданно прервалась. Средневековый клинок, легкий, но невероятно прочный, идеально лежал в руке девушки, словно был создан для нее. И ника рубила головы вампиров налево и направо, уворачиваясь от острых клыков, норовящих вцепиться ей в шею. Вначале она удивлялась, почему противники не используют огнестрельное оружие, но потом ее осенило. Ворон приказал взять их живыми. Видимо, не удержался от соблазна пополнить нами ряды своих подданных, сделав их новообращенными вампирами, обладающими к тому же паранормальными способностями. Подумала девушка. «Если он это сделает, ни одна армия в мире не сможет его остановить», вдруг поняла она.